Глава 23. Чувственный и страстный секс. Как познать свое тело, перестать смущаться и сделать секс шикарным, невзирая на возраст? Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему в некоторых парах партнеры наслаждаются друг другом, невзирая на возраст? От количества прожитых лет вместе их секс, конечно же, меняется, но они считают себя более опытными в постели, чем в 20 лет, и умеющими ценить момент. Почему другие люди в моногамных отношениях к своим 40-45 годам вовсе отказываются от секса? От секса друг с другом, по крайней мере. В этой главе мы с вами обсудим, как вялый животик, целлюлит или поникшая грудь портят наш секс. Кто в этом виноват и что с этим делать? Поговорим о такой важной теме, как оргазмы, и почему в хорошем сексе они не являются целью. Также постараемся понять собственную чувствительность. Потому что если мы познали свое тело, если оно не смущает, не стесняет нас, то нам становится легко наслаждаться интимной близостью со своим партнером, невзирая на возраст и количество прожитых лет вместе. Признать не значит сдаться. Наши тела никогда не будут прежними. Наш секс никогда не будет прежним. Иногда на консультациях я говорю это шепотом. Это истина, но не все готовы принять ее. Согласитесь... То, как мы занимались любовью в 20 лет, сильно отличается от секса сегодняшнего. Я записала для вас слова одной из самых ярких моих клиенток. Она очень четко выразила свое осознание. Я уверенная в себе и в своей притягательности женщина. Люблю секс и всякие эстетические наслаждения. И вот во время коучинговой беседы до меня вдруг дошло, что мое тело никогда уже не будет таким, как было раньше. Конечно, я понимала, что все люди стареют, что с возрастом замедляются процессы в организме, но я же не старая, мой муж не старый. Для меня была настоящим откровением мысль о том, что моя кожа, моя грудь и ягодицы никогда не будут такими, как раньше. Через время мне стало так спокойно, Естественно, я не перестала ходить к косметологу и не забросила фитнес. Я перестала разочаровываться в себе. Мы взрослеем, наши тела изнашиваются, меняются. Клетки организма не обновляются так же часто, как в юном возрасте. Из-за этого кожа становится менее упругой и эластичной, появляются морщинки. Изменения касаются и мужчин, и женщин. Еще у женщин может быть шрам от кесарево сечения, целлюлиты на ягодицах, поникшая грудь или усталый животик. Для большинства подобные изменения в теле вызывают недовольство собой. Они начинают стесняться собственного тела, считают себя менее привлекательными для партнера, чаще отказываются от секса. Нам необходимо понимать, что изменения неизбежны. Это естественно и с нами все в порядке. С возрастом также меняется работа эндокринной системы. Гормоны, которые играют важнейшую роль в процессе размножения, а в нас возбуждают сильное сексуальное влечение, в сорокалетнем возрасте не вырабатываются в таких же количествах, как в 20 лет, поэтому снижение либида вполне естественный процесс. И, как правило, с возрастом люди реже затевают секс. Наша задача понимать, что на смену спонтанному, быстрому сексу может прийти чувственный, наполненный длительными наслаждениями секс. Первым шагом на пути к этому будет принятие возрастных изменений. Да, мы можем регулярно обследоваться, это здорово и правильно, Можем посещать тренировки, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Ходить к косметологу, чтобы омолодить кожу лица, скорректировать пухлость губ, избавиться от нависающего века. Можем сделать подтяжку груди. Можем заменить разрушенный зуб на имплант. Можем нарастить волосы. Но важно понимать и принимать факт. Наши тела никогда не будут прежними. Это нормально. Если человек не понимает этого, то он раздражается из-за изменений в теле, разочаровывается и обесценивает себя. Недовольство собой — один из мощных триггеров, запускающих ревность. Мысль «я недостаточно хороша для него» или «я недостаточно хорош для нее» воспринимается мозгом как угроза отношениям. Негативные эмоции по отношению к себе – это стресс. Да, он может быть положительным. Это когда стресс запускает процесс улучшения, например, когда вы стали больше двигаться, хорошо питаться и прошли курс массажа. Но когда вы постоянно недовольны своим телом, это длительный стресс. Он имеет кучу негативных последствий от чрезмерной раздражительности истязаний подозрениями и мышечных спазмов до депрессивных состояний и физической невозможности получать удовольствие. Принимать свое тело нам мешают стереотипы и заниженная самооценка. На первом месте стереотип – идеализированные тела. Вспомните, на какие тела мы смотрим ежедневно на экране смартфона, Успешные блогеры с накачанными попками, тонкими талиями и светящейся кожей. Какие тела нам демонстрирует рекламная индустрия? Понаблюдайте. Опорно. Уже не одно поколение выросло на потреблении идеализированного, возбуждающего визуального контента. Все это влияет на восприятие собственного тела. Второй по мощности стереотип хочется новенького. Мужчине надоедает одна и та же женщина, ему хочется разнообразия и новизны. Слышали такое утверждение? Я часто. В нас действительно заложено природой стремление к новизне. В среднем у мужчин это стремление проявляется сильнее, чем у женщин. Но, во-первых, это в среднем. А во-вторых, стремление к новизне не означает стремление к новым партнершам. Конечно, мы можем оправдывать походы налево стремлением к новизне, а можем осознанно добавлять новизну в наши отношения, удовлетворяя эту потребность. Мы делаем выбор. Низкая самооценка усугубляет неверное восприятие и обесценивание собственной внешности. Человек с заниженной самооценкой буквально из воздуха берет темы для сомнений, и подтверждение своей неполноценности. Если человек сомневается в себе, он в разы сильнее поддается влиянию, принимая навязанные стереотипы за истину и упуская из виду, что возрастные изменения естественны. Поэтому важно поддерживать стабильно высокую самооценку, освобождаться от стереотипов, чтобы не разочаровываться в себе, а принимать изменения в теле, повышать качество секса и качество жизни в целом. Классный секс и оргазмы. Проблема в том, что почти все, кто хочет быть желанным сексуальным партнером, помешаны на оргазмах. Мужчина чувствует себя лузером, когда не может удовлетворить свою любимую. Женщина чувствует себя неполноценной, когда, занимаясь сексом с любимым, она не кончает. При этом она прекрасно понимает, что сама она может удовлетворить себя, и это ее тревожит. Как ни странно, чрезмерное стремление к оргазмам мешает достигнуть ожидаемой кульминации. Как же быть? Сделайте вашей целью удовольствие. Постарайтесь получить удовольствие от всего процесса занятия любовью. Это относится и к мужчинам, и к женщинам, Однако женщины чаще страдают отсутствием оргазмом во время занятия сексом с партнером. Если у вас была проблема испытать оргазм со своим партнером, попробуйте наслаждаться в моменте, не задумываясь о том, чтобы кончить. И, скорее всего, оргазм настигнет вас мощной волной. Когда женщина ставит цель наслаждаться, она не станет терпеть, Если ей неудобно, больно, неприятно, скорее она скажет «я хочу больше ласк, прежде чем ты войдешь в меня». Диалог и классный секс. Что может помешать хорошему сексу, даже если партнеры ставят цель наслаждаться? Отсутствие диалога. Важно не только понимать свои желания и чувства но и уметь рассказать о них любимому человеку. Если женщина поведает партнеру, что ее будоражит ласки через трусики, то у нее в разы возрастет вероятность насладиться прикосновениями его пальцев через кружево нижнего белья. Если же она страстно желает этого, но не дает понять партнеру, то почти со стопроцентной гарантией ей придется терпеть, как раз за разом он будет стягивать с нее трусики и входить в нее, когда она еще не возбудилась. То, как мы умеем решать проблемы, тоже влияет на секс. Когда мужчина покупает себе мотоцикл, не обсудив с супругой эту крупную трату из семейного бюджета, она может обидеться и промолчать, а может обсудить эту ситуацию и скорректировать договоренности. Близость во многом достигается благодаря доверительным разговорам, что дает нам ощущение безопасности, позволяет полностью расслабиться, отдаться чувственным наслаждениям. Что еще может влиять на женские удовольствия? Наличие или отсутствие психологических травм, гормональный фон, особенности строения половых органов и даже особенности нервной системы психологическая травма. Это не только насилие. Любой негативный жизненный опыт, вызвавший сильные переживания, может стать травмирующим. Например, развод родителей, смерть родственника, измена партнера, буллинг в школе и так далее. Эта проблема решается со специалистом. Важно заметить, не каждый негативный жизненный опыт становится травмирующим для психики так как психика человека обладает защитными функциями. Гормоны. Сильно действующие вещества, способные за несколько секунд изменить наше состояние и восприятие действительности. Гормональные колебания, которые происходят у женщины каждый месяц на протяжении разных фаз менструального цикла, могут усилить сексуальное влечение, а могут вызвать гнев или даже апатию. Гормональные изменения во время менопаузы часто влекут за собой сухость влагалища, когда выделяется меньше естественной смазки и соитие становится болезненным. Благо сейчас нет проблем с подбором лубрикантов. Если же гормональные всплески приводят к сильным болезненным изменениям, стоит обратиться к гинекологу и эндокринологу. Заботясь о собственном здоровье, мы заботимся и о наслаждениях. Важно учитывать и индивидуальные особенности. Один из самых отзывчивых органов женского организма, чаще всего участвующий в достижении оргазма, это клитор. Считается, если головка клитора, которая снабжена 8000 нервных окончаний, расположена более чем на 2,5 см дальше от входа во влагалище, Это может затруднить наступление сексуальной разрядки во время полового акта, так как пенис не будет скользить по головке клитора и не будет стимулировать его. Но, во-первых, ножки того самого отзывчивого клитора проходят под половыми губами и немного заходят во влагалище. То есть во время соития пенис стимулирует скрытые, но чувствительные ножки клитора, а во-вторых существуют и другие зоны, стимуляция которых может ввести женщину в экстаз. Если есть проблема в достижении оргазма из-за индивидуального строения половых органов или нервной системы, решить ее поможет открытость, готовность экспериментировать, познавать собственное тело и тело партнера. Попробовать новую позу, договориться с партнером о том, что целью будет наслаждение друг другом, а не достижение оргазма. Рассказывать друг другу, что особенно понравилось во время секса или до него, или после. Направлять друг друга, подсказывать, как вам больше нравится, что доставляет удовольствие, в какой момент нужно замедлиться или, наоборот, стать диким и необузданным. Подытожим. Изменения в нашем теле с возрастом неизбежны. Это естественно. И с нами все в порядке. Принимать свое тело нам мешают стереотипы и заниженная самооценка. Зацикленность на оргазме может помешать и испытать его. На женские удовольствия могут влиять травмы, гормональный фон, особенности строения половых органов и даже особенности нервной системы. Доверительные разговоры с партнером на волнующие нас темы даруют близость, ощущение безопасности, позволяют расслабиться и отдаться чувственным наслаждениям. Уверена, слушая эту книгу и особенно данную главу, вы задумались об изменениях в теле, о собственной чувствительности и том, что вы добавите в отношения в ближайшие три дня для взаимных удовольствий. Так ведь? Теперь вы знаете, почему в некоторых парах партнеры наслаждаются друг другом, невзирая на возраст. А другие люди в моногамных отношениях к своим сорока годам вовсе отказываются от секса. Я же искренне желаю вам познавать собственное тело, перестать смущаться, если вдруг такое было, и сделать секс шикарным, несмотря на изменения, связанные с возрастом.